Глава 23. Нож. Только продолжение руки. По дороге били копыта. Далеко, но приближались. Голопом. Кто-нибудь из Брокли Хиллс? В голосе у Виолы были сразу и сомнения, и надежды. Брокли Фоллс я вскочил. «Прячемся». Мы поспешно собрали вещи. Узкая полоска деревьев между дорогой и рекой. За спиной река впереди дорога. Через нее бежать мы не рискнули. Оставалось поваленное бревно. За ним мы искорчились. Менчи я зажал между колен. Кругом хлестал дождь. Я вытащил нож. Копыта ближе и ближе. «Один конь», сказала Виола. «Это точно не армия». «Да, но послушай, как быстро он скачет!» «Там!» тадам, «Тадам!» Сквозь деревья было видно приближающуюся точку. Она мчалась во весь опор, несмотря на дождь и ночь. Хорошие новости так не скачут. Виола оглянулась на реку. «Ты плавать умеешь?» «Ага». «Хорошо, потому что я нет». «Там!» «Тадам!», тадам. Шум всадника уже жужжал у меня в ушах, но голоб его пока еще заглушал слышно было плохо. «Лошадь», — сообщил Мэнчи снизу. «Вот он. Пауза между ударами, вспышки смысла, клочки слов, ска и бит, и темн, и глуп. И еще, и еще. Я вцепился в рукоятку ножа». Виола молчала. «Там-та-дам-та-дам-та». «Скорее!» «И ночь!» «И стрелять!» «И чтобы ни не... он приближался был за поворотом всего в сотни футов назад по дороге наклонялся к лошадины шее там тадам нож повернулся у меня в ладони потому что пристрелить всех и а она сладкая и темно тут там тадам кажется я узнал там тадам тадам он ближе и ближе и вот уже почти тот хьюит Пронзила дождь и голоб, и реку. Ясно, как день. Виола ахнула. Я увидел его. Младший. Буркнул Менчи. Это и правда был мистер Прентис, младший, собственной персоной. Мы попытались вжаться поглубже под бревно, но поздно. Он уже натягивал поводья, стопорил коня, пятил его, почти опрокинул, на полном тоскаку. Увы, только почти и ружье, которое держал под мышкой к сожалению, не уронил. «Тот ецкий Хьюит!» — взревел его шум. «Вот дерьмо!» — более чем откровенно высказалась Виола. «Ю-ху!» выдал мистер Прентис-младший, и мы были достаточно близко к нему, чтобы различить и счастливую ухмылку на роже, и не менее счастливое изумление в голосе. «Так ты пошел по дороге? Даже через поля не догадался?» Я встретился взглядом с Виолой. Выбор. Есть ли у нас выбор? «Я слушаю твой шум почти всю твою шлепанную жизнь, малец!» Он вертел коня туда и сюда, стараясь понять, где в этом пролеске сидим мы. «Думаешь, я перестану его слышать, если ты просто спрячешься?» Шум его полыхал радостью, настоящей радостью, словно он поверить не мог в собственную удачу. «Погоди, погоди!» Конь сошел с дороги на мягкую землю, затрещали ветки. А что это такое рядом с тобой? Такое пустое, такое... ничегошное. Он так мерзко это выговорил, что Виола вздрогнула. Пусть у меня нож в руке, зато он верхом и с ружьем. А ты едь прав, тот малыш, сказал он, больше не вертясь по сторонам, а надвигаясь прямо на нас через кусты и вокруг деревьев. «У меня есть ружьё, и не одно. Для нашей малышки-леди у меня есть другое ружьё, особенное. Слышишь, Тот?» Я невольно глянул на Виолу. Она видела его мысли, видела, что у него в шуме, все картинки, что так и пёрли из него. Точно знаю, что видела. Потому что её лицо было прямо передо мной. Я тронул её за руку и показал глазами вправо. Единственное, куда мы могли попытаться дать дёру. «О, пожалуйста, малыш, беги!» Взмолился мистер Прентис-младший. «Беги, дай мне сделать тебе больно!» Конь был уже так близко, что мы слышали его шум. Пугливый, нервный, безумный. Прятаться дальше бессмысленно. Он прямо над нами. Я покрепче взялся за нож и сжал руку Виолы. «Один раз. На удачу. Сейчас или никогда. Ну?» «Давай!» Заорал я. Конь взвился, в два прыжка вылетел обратно на дорогу и понесся по ней. Мы бежали параллельным курсом. Пролесок между дорогой и рекой гуще не становился. Мы видели друг друга как на ладони. Ветки хлистали, лужи плескали, ноги скользили, а он громыхал по дороге, не отставая ни на пять. «Нам от него не уйти. Нам просто не уйти». Но мы пытались, мы петляли, перепрыгивали через бревна, ломились сквозь кусты, Мэнчи пыхтел и лаял под ногами, дождь лил, а дорога подбиралась все ближе, и вдруг вильнула резко к реке, и у нас просто выбора другого не осталось. Мы перебежали ее прямо у него под носом, чтобы нырнуть в лес погуще на другой стороне, и я видел, как Виола перепрыгнула через обочину на дорогу, работая локтями. И мистер Прентис-младший как раз огибал поворот, и в руках у него что-то было. Мы отчаянно рванули на другую сторону, но конь уже практически падал на нас сверху, и мне вдруг что-то подсекло ноги и стянуло их так быстро и туго, что я натурально шлепнулся лицом вниз. Айх! Я прилетел мордой в грязь и палую листву, а сверху на меня рюкзак, почти вырвав мне руки из плеч с мясом. И Виола видела, как я упал, и сама уже была почти на той стороне, но тут затормозила, так что грязь фонтаном. А я закричал «Нет, беги, беги!» Но она смотрела мне прямо в глаза, и в лице у нее что-то изменилось, но непонятно, что это значило. Тут как раз конь встал, и она развернулась, и дала стрекача в лес, а Мэнчи наоборот ко мне вопя «Тот, тот!» И я все, я пойман, я попался. Мистер Прентис-младший уже возвышался надо мной на своем белом коне. Пыхтел, взводил курок, целил в меня ружьем. Понятно же, Йедь, что случилось? Он кинул веревку с грузиками на обоих концах, захлестнул мне ноги и завалил. Мастерски, как охотник болотного оленя. И вот я теперь распластался на пузе в грязи, как стреножный зверь. «Посильно обрадуется снова тебя увидеть!» Заявил он. Конь нервно переступал с ноги на ногу. «Дождь», — думал он. «И эта змея там?» «Мне вообще-то полагалось только проверить, что там за слухи про мальчика впереди на дороге», — ухмыльнулся всадник. «А тут раз, и ты в самой твоей выплоти». «И едь тебя», — сказал я. «И думаете, я правда сказал «едь»?» Нож был до сих пор у меня в руке. «Я прямо трепещу от страха!» Он повел ружьем так, что я уставился прямо ему в ствол. «Бросай!» Я вытянул руку и уронил нож. Он булькнулся в грязь. Я все так же валялся на пузе. «Стало быть, наша маленькая леди тебя бросила!» Он соскочил с коня, похлопал его по шее. Мэнчи выкрасился на него, но он только рассохотался. «Где он хвост потерял?» Мэнчи прыгнул. Все зубы наружу, но мистер Прентис-младший оказался быстрее и уделал его сапогом прямо в морду. Пес взвизгнул и улетел в кусты. «Что-то тебя все друзья бросают, тот Он неторопливо подошел ко мне. «Это урок такой, понимаешь? Собаки есть собаки, а все женщины оказываются суками». «Захлопни пасть!» процедил я сквозь тиснутые зубы. Его шум окатил меня притворным сочувствием и ликованием. «Бедный, бедный тоди Все это время шел с бабой и так и не догадался, для чего их используют!» «Не смей о ней говорить!» выплюнул я, все еще лежа на брюхе со спутанными ногами. Зато, как оказалось, способный согнуть колени. Шум его сделался еще гаже и громче, Но физиономия осталось пустой, как у кошмара из худшего сна. «С ними же как, тот Он сел на корточки поближе. «Тех, которые шлюхи, оставляешь. Тех, которые нет, стреляешь». Он даже еще ближе наклонился. Я видел жалкие волосенки у него над губой, даже от дождя, не потемневшие. «Всего на два года меня старше, всего на два года больше». «Змея?» — думал конь. Я медленно, незаметно опустил руки. Хорошенько уперся в грязь. «Я сначала тебя свяжу», — сообщил он доверительным шепотом. «А потом пойду найду нашу малышку-леди и покажу тебе, из каковских она». Вот примерно тогда я прыгнул. Оттолкнулся руками, разогнул ноги, полетел лбом прямо ему в рожу. Мой череп с хрустом встретился с его носом. Он опрокинулся назад... А я на него. Сначала один кулак в морду, пока он лежал растерянный, потом другой, и коленом в мужское место промеж ног. Он скрючился, что твой жук, взвыл глухо и яростно. Я скатился с него обратно к ножу, выцепил его из лужи, перерезал веревку, вскочил, пинком отправил ружье подальше и заметался перед лошадью вопя змея-змея, и размахивая руками, что мгновенно сработало. И коняга, чуть не запутавшись в ногах, унеслась назад по дороге в дождь, визжа и без всадника. Не успел я оглянуться, как бам, мне в переносицу угодил кулак. Я, правда, не успел. Он заорал. «Ты кусок, где...» Но я размахнулся рукой с ножом, и он отпрыгнул. И еще раз размахнулся, широко, кругом. Вода заливала глаза сразу, и от боли, и дождь еще этот... А он пятился и озирался в поисках ствола и хромал чуть-чуть. Но тут увидел его в грязи и развернулся корпусом от меня, чтобы подобрать. А я, недолго думая, кинулся на него всем собой, повалил, и он двинул мне локтем в... Но я с него не упал. И мой шум орал благим матом, и его тоже. В общем, я не знаю, как, но я перевернул его на спину, и конец ножа был у него точно под подбородком. Борьба как-то вся разом прекратилась. «Зачем ты за нами гнался?» — завопил я ему в морду. «Что тебе от нас надо?» Это его жалкая полуусая ухмылка. Я еще раз всадил ему коленку в прежнее место. Он снова взвыл, плюнул в меня, но у меня был нож, и нож слегка порезал ему шкуру. «Отец тебя хочет!» — выдавил он наконец. «Зачем? Зачем мы ему нужны?» «Мы?» Он даже глаза вытрощил. «Какие такие мы? Ему ты нужен, тот. Ты один». «Что?» Я не поверил своим ушам. «Зачем?» Но он не ответил. Он смотрел в мой шум. Он искал. «Эй!» Я вытянул его по щеке тылом руки. «Эй! Я тебя спрашиваю!» Он только ухмыльнулся. «Поверить и есть не могу, но он правда ухмылялся». «Знаешь, что мой отец всегда говорит, Тодд Хьюитт? Нож всегда только продолжение руки. Он может только то, что может держащий его человек. Заткнись! Драться ты умеешь, то есть, то есть». Он все еще ухмылялся и чуть-чуть тек кровью под подбородком. «На ты не убийца!» «Я сказал, заткнись!» Взревел я, зная, что он уже увидел у меня в шуме. Те же самые слова я слышал от Аарона. «Да? А что ты сделаешь? Убьёшь меня?» «Да!» — заорал я. «Убью!» Он облизнул дождь с губ и расхохотался. Я его прижал к земле, ножом тыкал в шею, а он ржал. «Прекрати!» — закричал я и замахнулся ножом. А он хохотал. А потом посмотрел на меня и говорит. «Говорит? Вот прямо это и говорит!» «Хочешь услышать, как Бен с Киллианом молили о пощаде перед тем, как я всадил обоим по пуле промеж глаз?» Шум у меня побагровел. Я вцепился в нож, чтобы, наконец, ударить. «Да, я его сейчас убью. Убью его. Сейчас. Да. И... и... и...» И на самой верхушке замаха, вот прямо в ту секунду, когда я повёл нож вниз, когда вся власть была у меня, и «Твори свою волю», И я заколебался. Опять заколебался. На одну малюсенькую секунду. Накажи меня, Бог. Проклини меня навеки, вечные совсем. Разумеется, в эту самую секунду он брыкнул ногами, сбросил меня, въехал локтем в горло. Я пригнулся пополам, кашляя и задыхаясь, и чувствовал только, как он вырвал у меня нож. Легко, как конфетку у ребенка. «А теперь тот», — сообщил он, стоя надо мной, «я тебе покажу, как нож продолжает руку».